Глава девятая. Совет. Рэйчел. Я села в машину и тихо прикрыла за собой дверь. Но мы не сорвались с места, как я ожидала. Вместо этого я еще примерно минуту наблюдала за тем, как Джон и Киллер сверлят друг друга взглядами. Мне даже в какой-то момент показалось, что сейчас лобовое стекло треснет от напряжения. Битву прервал Джон. Он посмотрел на меня и печально улыбнулся. И ровно в эту же секунду тихо заговорил киллер. Настолько тихо и безэмоционально, что я испугалась его, как никогда раньше. «Если ты еще раз убежишь...» «Ты снова поймаешь меня», — предположила я. «Нет». Он перевел ледяной взгляд на меня и, не мигая, произнес: «То я больше не буду тебя спасать». Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Я не могу описать весь спектр эмоций, которые я испытывала... Здесь были и страх, и жалость, и душевная боль, и неверие. Но было и что-то другое. Что-то тянулось невидимой нитью от меня к нему и обратно. Я физически это чувствовала. Может, это была какая-то способность побочных, но эта нить нравилась мне настолько же, насколько и пугала. Как она появилась и когда? Бессмысленные вопросы, которым суждено остаться без ответа. «Ты мне солгал», — еле уловимым шепотом произнесла я, И в груди все сжалось. Я решила опустить момент с кафе и начала наступление первой. Киллер, кажется, смотрел не просто мне в глаза. Складывалось ощущение, что он видел, насколько сильно его обман задел меня, словно его взгляд в потемках моей души нашел обиду и страх, спрятанные за тысячей дверей, обиду и страх, которые появились из-за него. На то была причина, коротко ответил он. Но сейчас не об этом. Ты либо доверяешь мне? и мы сейчас уезжаем, либо продолжаешь в том же духе. Можешь вести себя как подросток, но тогда нам больше не по пути. Если ты не готова помочь мне и себе, то уходи. Я больше не буду тебя искать. Такого поворота я не ожидала. От его слов стало как-то горько. Я, похоже, уже привыкла к тому, что он меня ловит, спасает, отвечает на нескончаемый поток вопросов. А сейчас он отпускал меня? Вот так вот просто? Или это очередная уловка?» «И ты не будешь меня преследовать?» — уточнила я. «Я? Нет», — тут же ответил он. Я отвела взгляд от лица Адама и стала рассматривать свои руки, пытаясь сосредоточиться. Взвесила все «за» и «против». Мой побег был глупой затеей, сейчас я это понимала, но в тот момент не могла поступить по-другому. Не знаю, что бы я делала дальше, если бы Адам не нашел меня. «Джон не смог бы спасти меня от моров. Он ведь даже не подозревает о их существовании. Только Адам сейчас мог мне помочь. Без него меня убьют, а с ним, может быть, нет». Я перевела взгляд на сосредоточенный профиль Адама. «Поехали», — уверенно сказала я, а дальше попыталась попросить прощения за подростковое поведение. «Адам, просто замолчи», — холодно оборвал он. И я замолчала. Только сейчас обратила внимание на то, как сильно сжаты его челюсти и насколько крепко пальцы сдавливали руль. Адам был в бешенстве. И причина этому я. Но, несмотря на то, что я натворила, он взял себя в руки и сделал так, что я сама согласилась ехать с ним. Манипулятор. Дорогу до полигона мы пролетели на огромной скорости. Несмотря на большую задержку, нас до сих пор ожидал вертолет. Холодный ветер растрепал мне волосы, когда мы покинули машину адам отошел и заговорил с каким то мужчиной возможно это был пилот я же рассматривала металлическую махину перед собой черт на вертолете я никогда не летала он выглядел новым наверняка оборудован по последнему слову техники но почему то легче не становилось даже не думала что так испугаюсь. я множество раз летала на самолете и мне никогда не было страшно но сейчас пошли крикнул адам и, несмотря на гул от работы двигателя, я его услышала. Он подошел к вертолету, но, заметив, что я не следую за ним, остановился и обернулся. Я снова доставляла ему проблемы, хотя вовсе не желала этого, не в этот раз. Адам увидел, что я стою на месте, закинул голову вверх и посмотрел в небо. Может, молился, или же проклинал Бога за то, что ему достался проблемный, во всех смыслах этого слова, свидетель. Он ждал меня у входа. И я, медленно, преодолевая себя, направилась к нему. Подошла вплотную и, привстав на цыпочки, громко сказала: У нас, кажется, проблема! Опять. Похоже, я. Я боюсь высоты или вертолета, или того и другого одновременно. Адам еще раз взглянул на небо, холодно посмотрел на меня и сказал: Просто закрой глаза. Ха! Конечно же, это поможет мне справиться с узлом ужаса, что скручивал меня пополам. Но это не спасет, если мы будем падать, сказала я. Не спасет. Ты не успокаиваешь меня. И не собирался, серьезно сказал он. Наши взгляды снова пересеклись. Не злись, тихо попросила я. Скорее всего, он этого и не услышал. Адам молча взял меня за талию и подсадил в вертолет, забрался следом и закрыл дверь. Я даже не пыталась рассмотреть, что находилось внутри. Просто закрыла глаза и стала ждать. Я ведь никогда не была трусихой. Но в последнее время постоянно боялась. Это очень раздражало. Я не хотела быть нежной барышней, которая теряет сознание от малейшего стресса. Гул винтов усилился. И я сильнее сжала сиденье. Потом стих. Это Адам надел на меня наушники. Но я все никак не могла открыть глаза. Или не хотела. То ли через минуту, то ли через целую вечность я почувствовала, что мы оторвались от земли. Я сжала пальцы так сильно, что стало больно. Я ведь даже не пристегнулась, но от падения ремень безопасности точно меня не спасет. Я ощутила, как рядом появился Адам и слегка приобнял меня. Я на мгновение опешила, ведь он совсем недавно сказал, что не собирается меня успокаивать. Но, может, не я одна чувствую эту нить. Я откинула все мысли и вцепилась в его рубашку, прижалась к ткани лицом и стала дышать. Вдох, выдох. Медленно и плавно. Потом я считала до десяти и обратно. Мне стало спокойнее, но счет и плавное дыхание тут были ни при чем. Горячее тело Адама, аура его уверенности и крепкое объятие — вот что смогло меня успокоить. Я даже примерно не знала, сколько мы летели но отчетливо поняла когда приземлились весь полет адам не разжимал своих объятий и только это дало мне силу не впасть в панику и не сойти с ума там же на борту но даже успокоившись я не отстранилась когда мы покинули вертолет и отошли от него достаточно далеко откуда то появилась девушка высокая блондинка с голубыми глазами я же пялилась на высоченные пики замка видневшиеся вдалеке Девушка кивнула Адаму, и мы пошли за ней. Миновали ухоженный сад со скусно подрезанными деревьями и вышли на дорогу, ведущую к замку. Кто бы мог подумать? Самый настоящий замок со всеми атрибутами — башнями, бойницами и высокими стрельчатыми окнами. По бокам невероятно больших ворот стояли двое высоких блондинов. Думаю, другую внешность я сегодня не увижу. Они просканировали нас голубыми лазерами своих глаз, проверили на наличие оружия и других опасных предметов и в итоге пропустили дальше. Буквально пару минут спустя мы шли по огромному холлу, и звуки наших шагов эхом отражались от стен. Вокруг все было настолько же изысканно, насколько и жутко. Темные оттенки коричневого разбавляли только кроваво-красные оттенки. У меня возникло впечатление, что я попала в замок Дракулы. Сейчас я бы поверила и в его существование. Мы остановились перед очередной внушительной дверью, и наша сопровождающая развернулась к нам, но посмотрела только на Адама. Ну да, они же презирают людей, а я была для них всего лишь букашкой. «Ты знаешь правила — не спорить, не перечить, четко отвечать на вопросы, делать, что потребуют», перечислила блондинка. Адам ничего ей не ответил, он даже не смотрел на нее. «На тебе, высокомерная сучка! Мы тебя тоже не особо жалуем!» Она снова обернулась к двери и толкнула ее. «Ого!» Этот зал максимально отличался от остального замка. Все оказалось белоснежным. Потолок, стены, пол. Помост с восьмью тронами, который расположился у дальней стены, в остальном абсолютно пустого помещения. Не стоит упоминать, что трон и помост тоже были белые. Аж глазам стало больно. Трон, замок. немного ли они на себя берут? Напыщенные моры, да я не помню ни одной страны, которая бы собирала советы с таким размахом. Судить мне, конечно, тяжело. Это первый совет, на котором я присутствую, а не вижу в кино или новостях. Так, нужно постараться думать о морах уважительно. Вдруг они и мысли читать умеют. Мы прошли на середину зала и остановились. Моров, входящих в совет, еще не было. В помещении вообще никого не было, только я и Адам. Я еще раз осмотрелась вокруг, но белый цвет давил на глаза, и я сосредоточилась на Адаме. «Когда они придут?» «Скоро». Как только он произнес это слово, сбоку от тронов открылась до этого невидимая белоснежная дверь, и оттуда один за другим в мантиях серебряного цвета начали появляться моры. Они были высокими и статными — Практически все выглядели на 50 лет, не старше. Аура их превосходства давила, сковывала. Из общего ряда выбивался только один из вошедших мужчин. Ему я дала бы на вид лет 90. Он последним занял свой трон. Его взгляд был мутным. Может, он ничего и не видел. После того, как они все расселись, я смогла получше рассмотреть их лица. Ничего радужного для себя я в них не увидела. На всех застыло одинаковое, жесткое, высокомерное, даже грубое выражение. Еще они все почти как две капли воды походили друг на друга. И это добавляло жути. Я словно попала в низкобюджетный фильм, где с помощью компьютерной графики скопировали единственного актера, забыв добавить копиям побольше различий. Только необходимый минимум. Сердце снова разошлось, а ладони вспотели. Меня так и подмывало спрятаться от восьми пар пронзительных голубых глаз за спиной у Адама. Он говорил, что мне всего лишь нужно будет рассказать совету Муров о том, что я увидела в мотеле. Проще простого. Даже врать не пришлось бы. Но всегда есть это проклятое «но». Мужчина, который сидел практически по центру, заговорил. Его голос звучал официально, но с легкой ноткой небрежности. Адам, сын Лорел, из рода древнейших моров. По какому праву ты проявил неуважение к старейшинам и опоздал на слушание, которое сам же и запросил ранее? Вот черт. Я открыла рот, чтобы объяснить, что это я виновата, из-за моего побега мы и опоздали, но Адам опередил меня. Я не хотела оскорбить совет, но в пути возникла проблема. Примите наши искренние извинения за столь неразумное поведение. Мор кивнул. Не похоже, что он принял объяснение Адама. Он его просто услышал. В разговор вступил старейшина, сидевший по правую руку от того, который заговорил первым. Его лицо было еще более отталкивающим, чем у остальных, и с каждым произнесенным словом он все выше и выше поднимал брови. В какой-то момент я подумала, что они вот-вот совсем исчезнут в его белесых волосах. «Только из уважения к крови твоей матери», «Мы позволим тебе высказаться. Однако ты должен знать, что я не видел и не вижу необходимости собирать совет из-за такого, как ты». Он замолчал и тут же отвел взгляд, словно ему было неприятно смотреть на Адама, и в разговор вступил первый старейшина. «Мы готовы выслушать тебя. У меня есть свидетель неправомерных действий, сына Бенджамина Алина. В зале повисла тишина, Теперь все холодные равнодушные глаза уставились на меня. Я была бы рада сейчас провалиться в преисподнюю и никогда не видеть этот чертов совет. Они одним присутствием заставляли меня испытывать страх и неуверенность в себе. Все казалось сюрреалистичным. Еще недавно я жила обычной жизнью, работала в винном магазине. Раз в месяц встречалась с и вела воспитательные беседы с Джереми, пыталась построить отношения с Винсом, созванивалась с Шерри и спрашивала у нее советы, а сейчас стояла перед существами, которые могли убить меня, стоило им только этого пожелать. Мужчина, который восседал на втором троне слева, спросил, кто я, где живу, чем занимаюсь. Я отвечала на автомате. Если признаться, то я не помню, что говорила. Мне вообще казалось, что старейшины и так все это знали но решили проверить, солгу я в чем-то или нет. После того, как я закончила выдавать информацию о себе, Мор тут же спросил. И что же вы видели? И тут я зависла. Понимала, что должна все рассказать, но язык словно прирос к небу, и я не могла выдавить ни единого слова. Мне казалось, что лучше будет промолчать. Я переводила взгляд с одного бледного лица на другое и видела в их глазах брезгливость. Они считали, что я недостойна их общества, но легкое покашливание Адама заставило меня заговорить. Это произошло в отеле «Моя Рози». Я искала своего брата, обошла почти все номера, оставался последний. Когда я открыла в него дверь, то увидела сына нашего мэра Тони Алина. Он держал в руках девушку, и она была мертва. Меня перебил участник совета с прыгающими бровями. Повысив голос, он начал задавать идиотские вопросы. «То есть вы не видели, что именно он убил ее, Только то, что он держал тело в руках?» Я пыталась собраться и говорить разумно. «Но он меня преследовал», — начала я. «После того, как я попыталась сбежать, он ринулся за мной. Согласитесь, если бы ему нечего было скрывать, он бы не хотел меня поймать. И в комнате все обледенело, в разгаре лета, когда люди у мотеля ходили в купальниках. Он сделал это, убил девушку, и я видела это своими глазами» ее тело оно тоже было замерзшим но белобрысая тварь гнула свою линию его никто не перебивал остальные моры даже слегка качали головами в знак согласия его следующим словам может хотел объяснить вам ситуацию спросил старейшина возможно он пытался спасти девушку но вы поняли все не так но он пытался меня убить как можно более уверенно произнесла я самый мерзкий советник ухмыльнулся и слегка подался вперед, если бы один из нас решил убить вас, поверьте мне сейчас вы тут не стояли бы с нескрываемым удовольствием сказал он я дала ему отпор. я пыталась достучаться до них, но с каждым словом понимала что только глубже закапываю себя каким образом прохрипел самый пожилой из них я «Ранила его». Эти старейшины уже порядком раздражали меня. Они словно специально не слышали мои показания и задавали вопросы, которые уводили мой рассказ как можно дальше от его сути. В разговор вступил тот, что сидел рядом со стариком. От возмущения он едва не раздулся, как индюк. «Вы утверждаете, что напали на Тони Алина? Уму непостижимо!» «Я защищалась!» — я повысила голос. В зале повисла тишина. Как они умело все перевернули. Теперь я злодей, а Тони Аллен — несчастная жертва. Неужели из восьми старейшин не найдется ни одного, кто понял бы суть? Даже я это понимала. Тони Аллен раскрыл Моров. Он облажался, убил девушку, и пусть для Моров убийство человека ничего не значило, то, что я стояла перед ними и знала об их существовании, должно было заставить их задуматься. — заговорил тот старейшина, который выглядел древнее остальных. «Она говорит правду». И Адам предвидел ту ситуацию. «Да», — подтвердил Адам, когда к нему обратились. Тут опять выступил самый противный из них. «Но мы не берем в расчет видение побочных детей. Вы свободны. Мы обсудим сложившуюся ситуацию...» и вызовем вас, когда примем решение». Ох, у меня в запасе еще много чего оставалось, что я хотела бы им сказать. Но в этом не было смысла. Я это понимала. Адам слегка подтолкнул меня, и я, как марионетка, послушно пошла в сторону выхода, где нас ожидала все та же девушка. Пока мы возвращались туда, откуда пришли, я негодовала от эмоций, что бурлили в крови. «Что за отвратительное!» наполненное ложью места. Я кое-как выдохнула, только когда мы покинули стены замка. Они все перевернули и правду так, как им выгодно. Уверена, они приняли решение еще до начала этого нелепого совета. Мы снова прошли сквозь сад. Но на этот раз он не показался мне таким уж прекрасным. Сейчас мне даже искусственная форма деревьев казалась доказательством лживой натуры всех моров, живущих на острове. Девушка проводила нас в одноэтажный гостевой дом с панорамными окнами во всю стену. И вид, естественно, открывался на замок. Как только сопровождающая покинула нас, я обратилась к Адаму. «Прости, я не думала. Ты сделала все, что могла. Теперь дело за ними». Я знала, насколько этот совет для него важен. И не справилась. Еще и подставила своим побегом. Он подошел к креслу, сел и устало выдохнул. У меня же в голове вертелась навязчивая мысль, избавиться от которой самостоятельно я не смогла бы. «Ты видел мою смерть? Она произойдет здесь, в этом месте?» Я ожидала ответа затаившимся дыханием. «Нет, не здесь», — ответил Адам и устало провел рукой по лицу. «Если бы я видел, что это случится на острове, то не привез бы тебя сюда». «На острове?» — уточнила я. Если бы ты сидела в вертолете с открытыми глазами, то видела бы, что мы прилетели на остров. И я говорил тебе, что совет будет проходить здесь. Это место уже очень давно принадлежит морам. И здесь проживают только самые достойные из них. Разговор ушел в другое русло. Но я все продолжала думать о фразе, которую Адам бросил так небрежно, словно мы о погоде разговаривали. В итоге не выдержала и все же спросила. Почему ты так говоришь? Как? непонимающе отозвался Адам и отвернулся от окна, от замка, на который смотрел последние пару минут. Если бы я видел, что это случится на острове, то не привез бы тебя сюда, передразнила его я. Это звучит так, словно тебе не все равно. Я не была уверена, что хотела услышать ответ. Ведь существует только два варианта. Один из них заставит меня еще больше сомневаться в нем, а второй все усложнит. Но и оставить все просто так я не могла. Да, не самое важное из моих и его проблем, но я хотела узнать, что именно Адам имел в виду, и понять, как мне к этому относиться. Адам долго смотрел на меня снизу вверх. Потом откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и предложил. «Может, помолчи?» «Ну уж нет». «Ответь», — настаивала я, — «мы взрослые люди». А эти недомолвки не дают мне поверить тебе. Да и вообще есть куча очень важных дел, а я должна стоять и думать, мне не все равно. Я замолчала, а сердце пропустило удар. Скажите мне, почему я так сильно хотела ему поверить? Я так искренне надеялась, что та нить, которую я выдумала, реальна, и что он не лжет. Почему? Прошептала я. Если бы я знал. После этого я оставила его в покое. Сейчас время Адама, время его переживаний, не моих. Он так долго пытался спасти Лорел, и сейчас ее судьба в руках восьми высокомерных стариков. Что-то мне подсказывало, что они вынесут вердикт не в нашу пользу. Нашу? С каких это пор я стала говорить «мы»? Я опустилась в соседнее кресло, и мы просто молча смотрели на грозные вершины замка. Тишина оказалась даже приятной. Я понимала, что спокойствие всего лишь видимость. Внутри каждого из нас бушевала буря, летала и билась посуда, ломалась мебель. Мы злились не друг на друга, а на окружающий мир. На Моров с их законами, где женщина всего лишь домашний питомец. На мир людей, где меня обвинили в преступлении, которого я не совершала. Но внешне мы просто смотрели в окно. И не произнесли ни единого слова — пока за нами не вернулась безымянная девушка-сопровождающая и не сообщила. «Вердикт вынесен, вас ожидают». Адам повернулся ко мне и спросил. «Готова?» «Да, а ты?» «Давно». Он поднялся и подал мне руку. Мы вышли из дома бок о бок и снова пошли по уже знакомому маршруту. Внутренний голос, раззадоренный плохим предчувствием, нашептывал, что нам нужно бежать, опять бежать, без оглядки, но спокойствие Адама давало ту каплю уверенности, которая не позволяла мне пуститься прочь. От него исходила сила. Я чувствовала ее. Он словно убеждал, мы выиграем. Адам спасет свою маму, а Бенджамин и Тони... А что будет с ними? Надо было спросить раньше, их что, убьют? Казнят? Посадят в тюрьму, отберут силы, власть? Что является высшим наказанием для Мора, который нарушил закон? Пока я раздумывала на эту тему, мы подошли к дверям белого зала. Наверняка напыщенные высокопоставленные моры уже сидели на своих тронах. «Повторять не буду, правила вы знаете», — сказала девушка и тут же открыла дверь. Мороз пробежал по коже, когда мы вошли. Кажется, здесь стало порядком холоднее. Совет находился здесь в том же составе, но теперь самый старый из них держал в руках лист бумаги. Он смотрел на него, но по выражению лица ничего невозможно было прочесть. Может, он умер, а они не заметили? А нет, жив. Он отвлекся от листа и посмотрел на Адама. Я почувствовала, как тот собрался, незрением увидела, внешне он остался все таким же спокойным, как и обычно, а уловила на каком-то ином уровне. Тем временем старик снова уставился в листок и начал читать. Совет выслушал показания свидетеля и принял единогласное решение, что вина Бенджамина Алина в данном происшествии не доказана. «Что? Нет, они не могли так поступить, у меня и ноги не подкосились. Я даже не представляла, что сейчас испытывал Адам. Старик прокашлялся и продолжил». Также мы пришли к единогласному решению в том, что обвинения со стороны человека и побочно рожденного не могут быть убедительным доказательством вины чистокровного Мора Тони Аллена. Данное решение обжалованию не подлежит. Старик перевел взгляд с листа на Адама и обратился к нему. «Адам, если ты решишь и дальше позорить кровь своей матери, То раздобудь более веские доказательства, а сейчас тебя ждет расплата за расточительное пользование бесценным временем совета и наговор на семейство Ален. Вот и все. Мы проиграли. Ради чего все это было? Следующие слова старика вернули меня в реальность. По поводу свидетельницы не был вынесен смертный приговор. Старик смотрел только на Адама, который сжимал кулаки так сильно, что я слышала скрип кожи. «Я знаю, что ты сказал правду о ее грядущей смерти, в связи с чем совет не хочет брать на себя ответственность за отнятую жизнь. Вы свободны». Я развернулась, чтобы убраться как можно быстрее из этого места, но замерла, потому что Адам не двинулся с места. «Нет, нет, нет, не глупи», Я потянулась и взяла его за руку. «Вам есть что еще поведать совету?» издевательски спросил самый противный. Он смотрел в глаза Адаму, хотел, чтобы тот совершил какой-нибудь опрометчивый поступок. Я почувствовала, как рука Адама расслабилась, и он равнодушно произнес: «Нет, совету мне больше нечего сказать». Мы развернулись, и в полнейшей тишине, только лишь под звук своих шагов, покинули замок. Я не представляла, сколько эмоций в тот момент бушевало внутри Адама. Не могла понять по его виду. Он был холоден, собран и абсолютно равнодушен ко всему. Я не знала, как он смог не взорваться там, перед советом, но была уверена, что этот взрыв не заставит себя долго ждать и снесет на своем пути все, что только возможно. Та же самая девушка проводила нас прямиком к вертолету. Адам первым забрался внутрь. Я же остановилась. Мне снова стало жутко от полета на этой машине. Но как только Адам протянул мне руку, я тут же схватилась за нее, как за спасательный круг. Стоило мне очутиться в железной машине, Адам тут же притянул меня к себе и приобнял так же, как в прошлый раз. Я обняла его в ответ. Почему-то я подумала, что ему это нужно куда больше, чем мне. Возможно, самонадеянно с моей стороны, но мне казалось, что мы успокаивали друг друга. Что будет дальше? спросила я, но Адам просто прижал меня еще ближе и опустил подбородок мне на макушку.